Глава восьмая Ставшая прозрачная порода раскрыла свои секреты на тысячу шагов в глубину. В принципе, координаты всех ништяков можно было привязывать к карте без особых погрешностей. Одна беда — проекция двумерная, глубины не показывает, словно наблюдаешь звезды на небе. Отойти бы метров на сто в сторону — Просканировать почву еще раз и методом триангуляции вычислить глубины залегания, но я не компьютер. А с геометрией у меня и вовсе беда. Как выгнала училка в школе с первого урока, так и не сложилось. Все, что мне оставалось, это сидя закрытыми глазами, бегло наносить на карту сотни пятен богатой породы, подписывая цвета, плотность и интуитивно предполагаемую глубину. Кое-что имело угадываемое очертание — костяк дракона в фиолетовых цветах и не менее грандиозный скелет гуманоида с розовой звездочкой в области груди. Устало откинувшись в кресле, я внимательно рассматривал получившуюся карту. Прямо под нами залегал мощнейший пласт смеси драгоценных руд размером с цитадель. Хватало и других объектов, но этот — центровой. Значит, нам туда дорога. Пожалуй, завтрашний день я выделю на подготовку. Заодно совершу несколько визитов, выполню заказы на золочение. Ну и немного покручусь, вокруг дома удовольствий напротив, взятые на себя обязательства надо выполнять. Сиреневый, пойдешь завтра в город. Нужно закупить продукты для кладовой чертогов и все, что требуется по хозяйству. Метла, тряпки, паста, гои для протирки пауков, ну да тебе виднее. Я выделю средства. Скатерть заполню сам. Хотя десяток своих любимых блюд можешь назвать. Божок умоляюще схватился за кафтанчик на груди. Уважаемый Лаид, я слишком слаб. Боюсь, что не могу гарантировать выполнение ваших поручений. Велик шанс, что в одной из подворотен мои кишки намотают на жертвенный клинок. Хм. Ладно, пойдешь с нами. Или есть другие предложения. Сиреневый сложил руки на груди и низко поклонился. «Позвольте мне стать вашим вассалом, дымовым чертогов!» Разглядев недоумение в моих глазах, божок зачистил. «Я ведь маленький бог. Моя задача служения, специализация домовой, уровень в иерархии замковой, доводилось контролировать замки класса колос. Разумные боготворили меня. В красном углу алтаря всегда была свежая пища и богатые дары. Я пригожусь вам, уважаемый Лаид!» Я почесал бровь. «Какие твои умения?» Сейчас. Уборка, контроль домашних животных, мелкий ремонт. Позже усиление защитных сооружений, боевые умения, ловушки, возведение всего спектра замковых построек, укрепление стен, защита от шпионов на всех пластах реальности, локальные погодные изменения, улучшение здоровья и излечение жителей замка, ну и боевая форма для прямого сражения в тени стен укреплений. Но это последний шанс. Именно так я и был свергнут. Киваю. Солидно. «Хорошо, сиреневый. Буду рад принять твою службу». «Как ты растешь в уровнях?» Божок принялся загибать пальцы. «Три основных параметра. Процент уровня сеньора, количество верующих и размер контролируемой площади». Я закинул удочку на будущее. «Если что, супернову потянешь?» Глаза башка сверкнули. «Это предел моих мечтаний. Потяну. Со временем». «Лады». «Добро пожаловать на борт, или что там принято говорить?» «Достаточно однозначно высказанного согласия», — склонился Сиреневый. «Внимание! У вас появился вассал божественного уровня. Вассалы повышают статус Бога, расширяют его возможности и повышают шансы на восхождение по лестнице в небо. Помните, за поступки вассала отвечаете вы, его проблемы — ваши проблемы». Оскорбивший сала оскорбляет вас. Отнеситесь к этому серьезно. Репутация зарабатывается тысячелетиями, а теряется в один миг. Следующий день посвятил делам. Прошелся с сиреневым полавком, забивая кладовую в чертогах. Божок за ночь пошил себе новый кафтан, апнул третий уровень и гордо вышагивал позади меня, четко выдерживая дистанцию. В имени Бога появилась приписка «О вассалитете», На плече невесть откуда взявшаяся эмблема Альянса Стражей Первохрама. Видать, подсмотрел на центральном штандарте в чертогах. Немного подумав, материализовал и себе такую эмблему. На душе сразу стало теплее. На какое-то время вновь вернулось чувство причастности к могучей силе. Васал хорошо знал город и местную специфику. От одних лавок тянул меня прочь. «Да здесь видно на треть разводят сотворенным!» В другие уважительно рекомендовал зайти. Поставки из ежегодного каравана с верхних уровней, натуральные продукты в стазисе. Дорого, но того стоит. Сотворенные продукты, язвы в астральном теле. Кладовую в чертогах также пришлось оборудовать стазисом и интерактивным меню. Накладно, но дико комфортно. Эдакий суперсовременный холодильник, знающий что, где и сколько лежит, и подающий продукты по щелчку пальцев. Для антуража даже добавил эффект умиротворяющего гудения. «Скупились. Солидно. Девять тысяч на запасы кладовой почти в два раза больше в закрома скатерти-самобранки. Как-никак две с половиной тонны готовых блюд. Одного оливье — 400 кило, причем вся еда с божественными бафами. Затем пошли визиты по приглашениям, полученным в день золочения таверны. Аф с Сиреневым бегло просмотрели печати визитки, каждый из них отбросил в сторону по несколько штук». Не знаю по какому принципу, может мне во благо, может сводили свои счеты. Мне было плевать, хотелось скорее покончить с рутиной и отправиться за ништяками. Душа экс-геймера требовала лута, а божественного размера химика можно удовлетворить лишь тонной мифрила. Заказчики оказались затейниками. В одном заведении попросили покрасить всю прислугу, в другом — Склад тканей в полторы тысячи рулонов. В третьем мутная банда зверобогов настоятельно требовала позолотить содержимое закрытых бочек. Будто я не чуял, что там медные монеты. И только отсылка к имени канцлера позволила нам покинуть гостеприимных хозяев без хорошей драки. Не забыли заскочить где я? Получили свою часть дохода с и нифигасик. Пополнили складские запасы богини смерти новым товаром. Ну и заодно навел красоту оформив витрины в строгом черно-золотом стиле. Болтающийся над входом мимин потребовал позолотить его могучий мужской инструмент. В ответ я покрасил гвоздь, на котором он висел. Злое «Дэ лэнь, ублюдки!» провожало нас до самого конца квартала. Сделали пару кругов вокруг борделя. Охрана впечатляла. Зверобоги охраняли вход, как гигантские каменные львы в Питере. Здание мерцало куполом. Защита от несанкционированного входа и выхода. В небольшом каменном саду ковырялся зверобог-садовник. Урсалак, 200 го уровня. Такому дай волю, за пару часов топчет в океан континент средних размеров. Ближе к вечеру в двери моего номера постучал посланник от патриарха-фей. Мою озабоченную феечку ко мне уже не допускали, так что перед открытой дверью пархал вполне упитанного вида седовласый божок, семидесятого уровня. Почтенно поклонившись, молча зажег в воздухе надпись. «Патриарх благодарит вас. Со мной ваша недельная доля с маковых полей и с пальмовой рощи». Дав прочитать, он стер надпись рукой и, подлетев к столу, принялся выкладывать на него дары. «Отборный маковый чай из зеленых сочных головок и нежных лепестков. Легкие ферментации, высушенные в тепле божественного источника магии жизни. Бафы умопомрачительные, но...» Подсаживаться на такой чаек чревато зависимостью. Бурые бруски с сырца и флаконы с белоснежным порошком опиума. Практически валюта на текущем уровне древа миров. То, что нельзя купить за деньги, легко отдадут за дозу марафета. Подарки для дам. Мешочек семян мака и бутыль макового масла. Отдельной горкой — дюжина крупных спелых пальмовых арбузов, ящик с глиняными банками, арбузное варенье, и ящик с пузатыми бутылями, арбузный сок. Все с бафами, все божественного вкуса и свойств. Ну и основное — тугой двухкилограммовый кошель золотых монет. Принимаю добро, даю команду гордому сиреневому перетаскать все в кладовую, коротко интересуюсь. «Надежно все?» — фея оглядывается, затем беззвучно шепчет. «Сады в чертогах патриарха. Надежнее, чем у бога за пазухой». Киваю. «Молодцы, крылатые. Четко работают. И ништяки вроде не жмут. Можно с феями дружить. Нужно бы отдариться ответно». Прошу посланника подождать. «Одну минуту». Отвернувшись, быстро разминаю в руках пару мифриловых монет из стратегического резерва. Затем припоминаю, какого вида клинки видел у охраны патриарха. Нечто сроднее эльфийскому, хоть и безумно миниатюрное. Полуторный клинок сложной вязи и плавной формы. Односторонняя заточка ятаганистого вида лезвия. Силой воли придаю предмету нужный дизайн. Вытягиваю рубящую кромку, гарду, концевик. Творю дорогую на вид рукоять. Вот и готов. Шедевр. На скорую руку. Расходы совушек. 2000 на монеты и три косаря на крафт. Терпимо. В кошельке патриарха сотни золотых, это десять тысяч. Гляжу на статы предмета и невольно приподнимаю бровь. Это что ж такое с зуботычкой, можно дракона завалить? Выходит, что так. Но только в случае, если боец уверен в справедливости своего дела и сражается ради блага других. Последний жест руки. Формирую бархатную ткань, в которую заворачиваю крохотный с палец длиной меч. Торжественно вручаю посланцу. Ответный дар патриарху. «Лично в руки. В глубине моей души мычит связанный хомяк. И даже насильно. Впихиваемые ему в пасть плюшки с маком не могут порадовать жадного зверя». Аф весь день заморачивался с переездом. Свое старое жилье он стеснялся показывать, так что шматьё в таверну таскал один. Да и было-то там. Хрен да ни хрена. «Жалкие трофеи за несколько тысяч лет экономной жизни». Десяток кирок, бесполезные, но памятные находки и запасы дешевой, но почти вечной еды. Самолично сушеное мясо, добытое в редких встречах с крысами хаоса. Рассказывая о них, Аф больше морщился. Было не очень понятно, профитные ли такие бои. Судя по всему, отожрали они у него мясо не меньше, чем бригаде удалось добыть. Не будь шахтеры богами разобрали бы их крысюки на запчасти. На раннем ужине поделился планами на завтра. Аф, уходим в глубокий рейд. Ты готов?» Авось отложил ложку, отодвинул в сторону тарелку, с полюбившимся оливье и с готовностью кивнул. «Говно вопрос! Северные шахты пробиты до полусотни метров в глубину. Туда давненько никто не ходил». «Ты меня не понял. Мы закопаемся глубже. Возможно, даже на порядок глубже». Ав слегка побледнел. Лайт, боги свидетели, я тебя уважаю, и за тобой, хоть в пустоту, хоть в хаос...» «Ты только скажи, куда ты так торопишься? Давай поживем немного крафтом, отдохнем хотя бы лет десять, а потом потихоньку, метр за метром, полезем вглубь. Я в твою чуйку верю, нас ждут мифриловые самородки». «Нас ждут мифриловые жилы, а десятилетия у меня нет. Канцлер дал всего год, чтобы убраться с уровня. А вот теперь Авось сбледнул основательно». «Это невозможно. Комфортное время накопления на один билет тысячелетия». «Везунчики и безумцы справляются за столетия. Но чтобы за год? <смех> Это подстава. Лаид, боги не живут в таком ритме. Мы можем провести год в неспешной беседе. Можем сразиться в шахматной партии на пару десятков лет. Можем отрешиться в столетней медитации. Мы бессмертны, нам вредны стрессы, мы сходим с ума». Киваю. «Я понимаю, но все же попробую». «По большому счету уйти можно хоть сейчас. На пяток уровней у меня хватит совушек. Учитывая, что хотел бы забрать тебя с Сиреневым, то на пару уровней». а смутился. «У меня тоже кое-какие накопления есть. И если ты мне доверяешь, то можно перенести нас в твоих чертогах. Там двойной понижающий коэффициент». «А почему все так не делают?» «Да кто ж пустит чужака в свою святая святых?» «Там накопленное добро, центры сил, управляющие контуры защитных периметров, у многих тайные секреты, о которых другим знать и вовсе не нужно. Гаремник из мальчиков, пыточная, лаборатория душ божественной застенки, мало ли». Я покрутил головой. Фигаси у некоторых фантазий. Знаешь, давай-ка заскучим после ужина ко мне в гости, чтоб ты чего плохого не надумал, а потом в приказном порядке спать. Восемь часов» потому что регулярный сон во время фарма я тебе не гарантирую. С утра выходили рано. Под ночной холодок, вяжущий ноги туман и первые лучи просыпающегося плазменного солнца. В городе затихала ночная жизнь. Кристаллизовались пролитые лужи крови. У кого-то рубином, сапфиром или гиацинтом, но чаще недорогой яшмой или бросовым розовым кораллом. Затихали крики ограбленных, стоны подрезанных или изнасилованных. Исчезали в тенях боги ночи. Кто-то из них честно пахал в забои. Другие поджидали неудачников в темном переулке. По ночам меня особенно часто бомбило призывами о несправедливости. От кого-то ушла добыча, а кого-то, наоборот, поймали. И выражал он богам свой последний отчаянный протест. Но я не американский герой в синем трико и с трусами поверх штанов. Нет у меня возможности метаться всю ночь и помогать неудачникам с обеих сторон. Все, что я мог, поставить вызовы на бесшумный режим и отмахиваться от них по утрам. Кстати, сегодняшнее утро принесло полторы сотни отклоненных вызовов. Полторы тысячи монет. А жизнь... Жизнь несовершенна. Город мог позволить себе потери. Вселенная бесконечна. А древо миров — это сложнейшая структура, где в четырех измерениях рекурсивно вложено друг в друга бесконечное число бесконечных вселенных. Соответственно, богов они порождают, хоть свиньем на комбикорм пускай. Всем хватит. Стража у купола вяло проводила нас глазами. Сиролики сержант даже плотоядно улыбнулся и стер в уголке рта каплю подсохшей крови. Еще один ночной охотник. Довольный как волк, охраняющий козлят, ну-ну. «Я твою клыкастую рожу запомнил». Не успели мы пройти по скальному лабиринту и сотни шагов, как пролетающий мимо фей украдкой шепнул мне на ухо. «За вами следят минимум две банды». Еще через пару шагов, и Ав тревожно завертел головой. «Может, и обойдется?» — протянул он. «Но, чую, ведут нас». «Угу», — киваю задумчиво. «Не менее двух банд. Уйдем в туннель, и там станет яснее». Через минуту Аф снова оглянулся. «Обходят вроде». «Хорошая у тебя чуйка. Полезная». Аф скривился. «Да так. Градации там идиотские. Кажись, следят, авось не за нами. Вроде за нами авось перепутали с кем-то. Кажись, догоняют, авось миром разойдемся. Похоже, что драка будет, авось сильно не побьют. Так что ты на меня не особо надейся». «Ничего, по косвенным тоже работать можно». «Ты свою авось отбрасывай и озвучивай только первую часть чуйки». Ныряем в тоннель. Карт нет, да и толку с них. в местности не знает. Тупо держим направление и уклон нам вниз. Противник, явно знакомый с сеткой проходов, легко обходит по боковым штрекам. И вот в темноте забоя звучит зловещее. «Обана! А ну стоять!» Впереди вспыхивает несколько магических фонарей, а через мгновение еще пара позади. Высвобождаю из инвентаря сверкнувшую золотом кирку. Боевое умение на панель быстрого каста. Рядом готовит пару костяных клинков Аф. Клинки сочатся чем-то ядовитым и резко пахнущим. Подсвечиваю впереди стоящих. «Я за такое обана 15 лет сидел! Чего надо, шакалы!» Вперед выходит высокий бог. Весь на понтах, матово-поблескивающая броня, сверкающий бронзой меч с едва заметным сиреневым отливом. Голова не прикрыта, лишь тряпичная повязка скрывает лоб и виски. «Я Лан, глава сопротивления. Вы же, ублюдочные слуги канцлера, сейчас умрете. Все, что нам надо, это ваши никчемные жизни и крохи очей веры. Но не беспокойтесь, ваше наследство будет по справедливости распределено среди нуждающихся». Скептически кривлюсь. «Я себе представляю. А с чего ты взял, что мы слуги канцлера?» Лан всезнающе улыбнулся. «Ты был у кардинала. От него выходят либо верным слугой, либо не выходят вовсе». Я корону приподнимаю бровь. «Откуда знаешь? Бывал в гостях?» Борец за все хорошее на секунду смешался, затем зло раздул ноздри. «У вас есть лишь один шанс...» Сделать добровольный взнос на борьбу с тиранией? Тогда вы получите нашу защиту, а ваши совуш... добрые дела будут учтены в непростое после революционное время. Я повернулся к Аву. Учись, как излагает. Еще один любитель истории на мою голову. Тут меня осенила интересная догадка. Уточняю. А чем взносы принимаете? Мгновенный ответ. С вас мифрилом. Ага. «Может, адамантом возьмете?» Главарь невольно почесал затылок и пожал плечами. «Ну, если у вас есть...» — хмыкаю. «Знакомая моторика. Уверен, если разведу сейчас вожака на ощущение несправедливости, окажется он номерным аватаром одного моего знакомого канцлера. Обалденно кадр устроился. Одновременно возглавляет и официальную власть, и оппозицию...» — стрижет баранов с двух сторон. «Одновременно». «Демонстрирую мозолистый рабочий крестьянский кукиш». «Бол тебе, а не мифрил! Нахер с пляжа! Гопота недоделанная!» Аф напрягся, Алан неодобрительно покачал головой. «Зря вы так! Чавк! Проверь у них карманы!» Из темноты выдвинулся высокий, метра два с половиной, сутулый зверобог. Правый гипертрофированный кулак заводскую кувалду размером. «Советую не нервировать его!» А то узнаете, почему его зовут Чавком. Пожимаю плечами. На любую хитрую гайку у нас всегда найдется болт с косой резьбой, с мифриловым оружием и полумиллионом на балансе. Я чувствовал себя почти всемогущим. Да и чаю подарочного мы хапнули сутрица. Отваги, что у медоеда. Делаю шаг навстречу, активирую умение крылья ангела. Следую зову тела. Резкий рывок, росчерк оружием, крест-накрест, скольжение за спину, взмах киркой снизу вверх, вкладываясь в удар всей силой и добавляя веры. Крак! Вспорутое брюхо зверобога раскрылась огромной раной, вываливая кишки наружу. Подрезанные ребра с хрустом распахнулись, раскрывая за спиной бело-красные крылья. Чавк! Божество растеряно село, в комковатый кисель, из собственных кишок и крови. Где-то за нашей спиной упал и погас фонарь, раздался быстрый топот удаляющихся шагов. Засадный полк оппозиции предпринял сложный маневр отступления. э <сосы> с натугой простонал Чавк, с трудом затягивая раны. Повернув лобастую башню, главарю прохрипел. «Лан, мы так не договаривались. Он меня с одного удара на семьдесят штук просадил. Еще пару таких плюх и ищите меня в великом ничто». «Ты как хочешь, а я пас!» Повернувшись к нам, он, словно отгораживаясь, выставил вперед окровавленные руки. «Накладочка вышла, мужики! Я без претензий! Если что, вам вон к тому войну света, а я, пожалуй, в кабак за пивом! Нервный был день!» Оставшийся в неожиданном одиночестве Лан чуть попятился. Я вежливо уточнил. «Еще вопросы!» «Есть!» Вожак зло оскалился, но продолжил отступать в тень. И только полный злобый голос раздался из темноты, оставляя за собой последнее слово. «Будут! Мы еще встретимся! И по поводу кирки своей неадекватной жди вызова сам знаешь куда! Тут везде глаза и уши сам знаешь кого!» «Вали уже!» — буркнул я, очищая кирку от крови и невольно стесняясь восторженного взгляда Ава. «Ну что, пойдем дальше?» «Ага!» — чуть заторможенно кивнул Бог. «Чем это ты его?» «А ты не видел?» «Киркой!» «Будешь хорошо себя вести, и у тебя такая будет. Ты лучше скажи, что у тебя за клинки?» «Крафтовая», — Отмахнулся Аф. «Сам делал. Еще в своем мире». «Сплав технологий. Иглы морского дракона, молекулярная заточка, синтетические, нейротоксин. Танки режет как масло. плоть испаряет кубометрами. Но это в мире смертных, а тут... так себе поделка. Выглядит разве грозно, да крыс пугает запахом?» «Ничего. Доработаем». Добавим чуток металла, который нельзя называть. Может, еще чего получше накопаем. Было мне видение в розовых тонах. Слушай, а знаешь, чего тянуть-то? Давай отойдем в боковой штрек и начнем углубляться прямо там». «Глубоко?» — деловито поинтересовался Аф, натягивая на руки какие-то бафнутые перчатки. «Не очень, мой друг, не очень. На восемьдесят первый ярус, всего тысяча метров вниз».